Углублённые в рисование я ответила: "Я тоже люблю тебя, Дональд, но то нам, каким бы могла сказать. Да, ты хороший друг, Дональд". "Джонни, кажется, ты не понимаешь меня". Он заглядывал мне в глаза. "Джонни, я влюбился в тебя". Склоняясь надо мной, он взял моё лицо в руки и поцеловал меня. Я испугалась. Я не могла отвить ему поцелуй, он не объяснил значение своего поступка. Для другой женщины такой поцелуй может быть мимолётным доказательством дружбы. Для меня же, прикованной к креслу, поцелуй означал обязанность. Я не хотела возлагать на Дональда бремя обязательств, не напомнив ему о последствиях. Видишь ли, Дональд, это Но ведь я люблю тебя. Я я не знаю, мне было страшно. Связь больше, нежели дружба, была немыслима. Давай оставим это. Несмотря на то, что Дональд в моём присутствии был мужественен и самоуверен, я знала, что он и в конечном итоге не справится с трудностями, вызванными моей инвалидностью. Потом я рассказала Диане и Джей об этом событии. После того, как я поделилась с ними своими чувствами, они обе насторожились. Смотри, Джонни, не заходи слишком далеко в отношениях с Дональдом, советовала Джей. Иначе вы оба будете страдать из-за этого. Джонни добавила Диана: "Я знаю, он серьёзен и не обманывает тебя. Я знаю, что я тебе хорошо с ним. У меня такое чувство, что ты ему действительно нравишься. Но любовь Это другое. Смотри, будь осторожна. <музыка> Тем же летом Когда я подружилась с Доном, Диана познакомилась с молодым человеком по имени Фрэнк Муд, которого полюбила. Диана и Фрэнк поженились в июне 71-го года и поселились в доме неподалёку от нашей семейной фермы в Сайсквилл. Приблизительно тогда же Джей предложила мне жить с нею на нашем семейном ранче. Ещё девочка и очень любила наше ранче. Теперь оно мне нравилось ещё больше. Оно сообщало жизни чувство красоты и спокойствия. И Дональду нравилось на ранчо. Он всё чаще навещал меня здесь. Мы отправлялись к океану, устраивали пикники, гуляли под холмом и в округе. Я не опасалась отправляться куда-нибудь вместе с ним, потому что знала, что он справится с любым мучительным положением. Он был достаточно силён, чтобы нести меня. Он опорожнял сосуды мои ноги и мог правильно посадить меня в кресло. Когда мы бывали вместе, я чувствовала себя уравновешенной и не испытывала напряжения. Его как будто не отталкивали последствия моей инвалидности, и кресло как будто не обременяло его. Он обращался со мной как с нормальным человеком, шутил, дразнил меня, как будто я вовсе не была парализована. Мне казалось, что если кто-то впрямь может справиться с моими телесными и душевными проблемами, то именно Дональд Одна возможность, что в мою жизнь может войти какой-то мужчина, не как брат во Христе, но как поклонник, беспокоила и волновала меня. Диана и Джей предупреждали, чтобы я не слишком сблизилась с Дональдом. Позже Диана рассказала о серьёзном разговоре с ним с глазу на глаз. "Дональд, я хочу сказать, что мы с Джей очень озабочены происходящим между тобой и Джони", сказала она. "Обеспокоенный, почему?" спросил он. Да, у тебя личные отношения с Джони. Но подумал ли ты, что означает это? Да, подумал, ответил Дональд. Я обо всём серьёзно подумал. Я никогда бы не решился сблизиться с ней, если бы не думал об этом серьёзно. Диана, я влюблён в Джони. Но, Дональд, обычно двое, которые влюблены друг в друга, помысляют о браке и о совместной жизни потом. Я знаю, Диана, И вполне сознаю все трудности. Я размышляла о проблемах, возникающих в данном случае и молилась, чтобы обрести ясность. Я представляю последствия нашей женитьбы. Мне это под силу. Я сразу на ней женюсь, как только она захочет этого. Когда Диана рассказала мне о своём разговоре, у меня всё ещё не было уверенности. Джонни, я радуюсь действительно за тебя, но знаю, Диана, у меня самой полно все возможных неясностей. С одной стороны, я действительно люблю его и твёрдо знаю, что если кто-то может справиться с таким браком, то только Дональд. С другой стороны, я думаю, что с этим вообще справиться невозможно. Ты его любишь? Да, думаю, что люблю. Это пугает меня. И одновременно прекрасна. Наша любовь крепла, и я все больше размышляла о ее последствиях. «Как велика наша ответственность, Дональд!» — сказала я ему однажды, когда мы ехали смотреть игру в мяч. «Знаю, мы справимся с ней, Джонни. У нас сильная воля. Мы сами способны помочь себе. Мы в состоянии это осуществить. Но брак...» Он столь же возможен, сколько и всё другое. Я могу заботиться о тебе, купать тебя, готовить еду, убирать, стирать. Со временем мы могли бы нанять прислугу. А пока я мог бы сам делать всё это. Я буду заботиться о тебе. Мы направлялись в парк и остановились у игрового поля. Но я не смогу быть вполне счастлива, не будучи настоящей женой. Я хотела бы сама готовить и заботиться о тебе. Хотела бы вполне выразить любовь именно как жена. Вероятно, я эмансипированный мужчина. Если я буду сам варить для тебя и заботиться о тебе, всё это не унизит моего мужского достоинства. Что же касается полового общения, то я слышал, что его важность сильно преувеличивают, сказала она, улыбаясь. Не беспокойся, Жонни. Секс не так уж важен. Я с этим как-нибудь справлюсь. Но я не была убеждена в этом. Я считала, что половые отношения занимают в браке важное место. Однако чем больше я размышляла, тем мне более казалось, что, может быть, Дональд прав. Я научилась доверяться его суждениям. Я вспоминала доклады, читавшиеся для частично или полностью парализованных в Лос-Аламос в период моего лечения. Врачи говорили о возможности любить и даже иметь детей. Тот факт, что тело парализовано, означает только отсутствие чувственности, остальные жизнеиспытывающие функции находятся в норме. Но ты же знаешь, что я лишена телесных ощущений, напомнила я До널ду. Я просто не верю, что действительно могу вполне удовлетворять тебя. Я не сумею выразить свою любовь и нежность в соответствии с твоим желанием. Моё тело представляется мне какой-то препоной, мы оба испытывали бы в нашей жизни сомнения и разочарования. Ну я же говорю, что это не столь важно. Есть люди, сталкивающиеся с ещё большими проблемами. Как-нибудь справимся, Джонни. Не знаю. Может быть, если ты говоришь, что я могу быть готова, что ты можешь справиться с таким браком, тогда я хочу верить тебе. Я со своей стороны готова довериться тебе. Дональд нежно улыбнулся и одобрительно кивнул головой. Он забыл об играющих на поле и, склонясь надо мною, ждал поцелуя. На этот раз я ответила поцелуем, полным преданности и упования. У меня голова шла кругом от счастья и радости. Как прекрасно думала я. Дональд входил в мою жизнь и не могла. Как раз тогда, когда меня покидала Диана, моя лучшая подруга, чтобы выйти замуж и завести собственную семью, Бог даровал мне человека, для которого я действительно что-то значила, с которым я была глубоко в этом убеждена, мы сможем прожить вместе всю жизнь. Это лучшее в Божьем плане относительно моей жизни, сказала я Джей, когда тем вечером оказалась дома. Это самое чудесное, что он приберёг для меня. После стольких лет терпеливого ожидания, в течение которых я вынуждена была мириться со своим жребием, Бог теперь наградил меня за моё терпение и упование. Дональд, ответ на мои молитвы. Я была вне себя от радости. Даже здорова я никогда не была так счастлива. Мы с Дональдом с воодушевлением обсуждали нашу будущую совместную жизнь и служение Иисусу Христу. Размышляя об этом, думая о воле Божьей, я раскрыла Библию. Взгляд упал на следующие стихи, подтвердившие мои размышления. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходят свыше». Дональд! Это мой дар совершенный от Господа, сказала ей Джей. Она покачала головой. Не знаю, Джонни. Не старайся прочесть в этих словах больше, нежели там написано. Я написала стихотворение и дала его Дональду. Я проснулась сегодня и увидела свет, тёплый, матовый, нежный и подумала: "Он дарован мне, чтобы благодарить Бога за это утро и за тебя". Я лежу и мечтаю о тающем в тумане огне и, улыбаясь, продолжаю благодарить Бога за это утро и за тебя. Я думаю, мечтаю. Мечтаю о прошлом и будущем, но в итоге благодарю Бога за это настоящее и за тебя. Я была неописуемо счастлива. Я не могла прежде поверить, что кто-нибудь мог бы полюбить меня как женщину, да куда я прикована к креслу. Я потому и была столь взволнована, что это случилось. Перед Рождеством мы с Дональдом впервые поссорились. Мы часто и подолгу бывали вместе, и я уже начала становиться требовательнее. Я, например, возмущалась, когда он уходил на работу. Я хотела, чтобы он постоянно был возле меня, чтобы его жизнь вращалась вокруг моей. Если интересные девушки из церкви или молодёжные группы приходили меня навестить, я начинала ревновать. Если он смеялся вместе с ними, если разговаривал с ними, я завидовала, потому что не могла стоять на ногах и соперничать с ними из-за его внимания. Мне всё труднее давалось сосредоточение на слове Божьем и молитве. Мне было тяжело говорить о духовном после того, как я ему выговаривала, почему ты не пришёл ко мне вчера вечером. Я начала всё более пренебрегать молитвенной жизнью. Одновременно меня пожирало желание владеть дональдом. Дональд реагировал громко и живо. Он кричал на меня, говорил, что я веду себя как глупая школьница. Я же отвечала ему, что мне больно и что я не в состоянии дожидаться большего от его любви. По причине, которую я сама не могла себе уяснить, меня охватывал тайный страх. Дональд считал, что нам надо несколько отдохнуть друг от друга. Он запланировал на 1972 год поездку в Европу. Я противилась этим планам, подозревая, что тут скрывается предлог, чтобы покинуть меня. "Я полагаю, что нам необходимо, Джони, расстаться на какое-то время", объяснял он. "Пожалуйста, не придавай этому иного смысла". "Кроме того", добавил он, "я уже давно хотел совершить это путешествие. У ребят и у меня никогда вероятно не будет уже подобные возможности". Дики и Дейв уехали с ним в Европу. Моё сердце одолевал бессмысленный страх. Впервые я стала всерьёз беспокоиться о наших отношениях. А что если он покинет меня? Если не сможет справиться? Если ничего не получится из замужества? Путешествие в Европу продолжалось около 3 недель. В течение этого времени я получала письма из Швейцарии, Германии и Франции. В них говорилось одно и то же, что он скучает, что любит и хочет, чтобы я скорее была с ним. После возвращения из Европы он вбежал в дом, сыпле словами: "Я так соскучился, что я едва мог дождаться, когда вновь увижу тебя". Вернувшись, он стал ещё нежнее и влюблённее в меня, нежели прежде. "Дональд и я мы размышляли, не существует ли возможности исцеления". До сих пор я воспринимала своё положение как божью данность. Но моё желание стать полноценной женщиной привело к тому, что я начала энергично ссылаться на обетования, дарованные Господом в своём слове. Он попускает страдания и болезни, дабы учить нас. Посредством несчастья я научилась многому из им предусмотренного. Так неужели же теперь Бог не мог исцелить меня? Это были новые переживания веры, следующая фаза моего духовного развития. Конечно, медицинское лечение не могло исцелить меня. Моё вечье было неизлечимо, но я знала, что для Бога нет ничего невозможного. Разве Господь Иисус Христос не исцелял расслабленных? Он даже воскрешал мёртвых. И сегодня существуют чудесные исцеления. Я слышала о многих неизлечимых и даже смертельных болезнях или увечьях, исцелённых чудесным образом. Мы с Дональдом читали Иоакова и другие места Библии и сосредотачивали внимание на мысли, что воля Божья состоит в моём исцелении. Мы считали, что в состоянии понять волю Божью благодаря обстоятельствам, вере в любовь Божью, посредством обещаний, содержащихся в Его слове и уповании на силу Духа Святого, С новой уверенностью мы смотрели в наше совместное будущее. Мы абсолютно убеждены, что Бог хочет исцелить меня, сказала я Диана. Джони, всё это вводит тебя в сторону. Ты понуждаешь Бога, ты требуешь от него. Ты перестаёшь рассуждать реально, возражала она. Диана, я удивляюсь твоим словам. Я думала в тебе больше веры. Ты должна верить, что Бог действительно хочет исцелить меня, упрекала я её. Мы с Дональдом молились о том, чтобы Бог укрепил наше упование на него. Я постоянно говорила друзьям, что Бог вскоре исцелит меня. Как только мы оказывались вместе с Дональдом, мы начинали молиться о том, чтобы это скорее случилось. Господи, мы верим. Мы уповаем на твоё слово, что ты хочешь видеть нас здоровыми, чтобы мы лучше могли служить тебе, молился Дональд. Я благодарю тебя, Господи, за все уроки в терпении и уповании, которые ты предложил мне через мои страдания. И я благодарю тебя за то, что ты хочешь совершить, чтобы посредством моего исцеления и в силу твоего обитавания прославилось имя твоё, добавляла я. Продолжая молиться о моём исцелении, мы решили посетить богослужение, на котором молились о больных и расслабленных. Несколько друзей отвезли меня в эту церковь. Ко мне подошли старейшины, возложили на меня руки, помазали елеем, точно так, как повелевает Библия. Они прочли обетования из Библии и начали молиться обо мне. Исполнившись веры, преданности и самоотдачи, мы с Дональдом молились с твёрдой уверенностью, что Бог исцелит меня. Я ожидала не немедленного исцеления, а постепенного, планомерного выздоровления, так как моё восстановление длилось уже 2 года. Поэтому было вполне логично предполагать, что Бог будет восстанавливать меня постепенно. Однако после нескольких посещений таких богослужений, где якобы совершались исцеления, мне стало ясно, что я не буду исцелена. Я почти не могла с этим мириться, я отчаивалась, откровенно говоря, более из-за дональда, нежели лично из-за себя. Дональд притих и замкнулся. Он, казалось, поставил под вопрос всё происходящее, решив сделать переоценку. Ему было горько после того, как мы вложили столько надежд в нашу молитву. Он ничего не говорил, но всё более уходил в себя. Я же вменяла ему это во зло и вновь начала смотреть на него с ревностью. Когда Стив закончил семестр, вернулся домой, На каникулах мы начали с ним и Дианой рассуждать о причинах, почему наши молитвы не были услышаны Богом. Как ты думаешь, почему Бог не исцелил меня, спрашивала я Диану. Я не знаю. Стив прервал нас. Знаешь, а я размышлял об этом недавно, читая послание к евреям. Там речь о разного рода людях, о тех, чья вера награждается, и тех, вера которых как бы не награждается. Одни переживают всевозможные чудеса, другие подвергаются мучениям, не удостоиваясь освобождения и видимой награды. И ты полагаешь, что я принадлежу к этой последней группе, спросила я. Стив подался вперёд, желая довести разговор до точки. По крайней мере, я предполагаю. Но так будет не всегда. Во втором послании к Коринфянам сказано о новом теле. которое ты получишь после воскресения вместо бесполезного земного тела. Мы живём сейчас в хижине, во временном обиталище, но некогда мы получим новое тело, небесное, беспорочное тело, и будет существовать вечно. Ты будешь исцелена, но очевидно, не раньше воскресения.